Глава шестнадцатая. На завтра Жюльетта старалась держаться от книг подальше и не отпирала кабинет. С галереи она видела, как в ворота вошел кто-то из передатчиков, подергал застекленную дверь, потом прилип к ней носом, приставив руку козырьком к колбу, но не спустилась. Заида все еще болела, слегка температурила, дремала. Она оставила ее с целым выводком трепишных куколок, явно ручной работы — Девочка рассказывала им какие-то непонятные истории и укладывала одну за другой на подушку у своей щеки. Жюлиета, глядя на этих кукол, подумала о матери Заиды. Жива она или нет? Девочка по ней скучает? Можно ли как-то восполнить отсутствие матери? Страшный вопрос в том смысле, что, наверное, единственный, самоочевидный ответ на него – нет. Жилет заварила чаем, целый чайник налила чашку и уселась не подальше от окон, от стен во дворе, подальше от любого выхода наружу. Ей нужен был кокон, мягенький, спокойный и тихий. В сущности, она всегда так жила. Устраивалась в любой нише, оказавшейся в пределах досягаемости. Родительский дом в пригороде, тихом пригороде, где... Старахтение скутера на улице было для местных жителей не весь какой напастью. Маленькая школа по соседству, колледж, находившийся через две улицы, потом профессиональный лицей с коммерческим уклоном, где она без всякой радости, но и без возражений доучилась до аттестата, потом до диплома специалиста высшей квалификации. Она могла бы двигаться дальше, хотя бы в пространстве, хотя бы за кольцевую в Париж. не довольствоваться тем поприщем, которое предлагало ей скромное учебное заведение, где долго служила мать, тихая и опытная секретарша директора. Она не решилась. Нет, на самом деле, ей даже и не хотелось. Она не сознавала, что ей страшно, что она боится огромного, разнообразного мира с его насилием. Дом, школа, колледж, лицей. И, наконец, агентство. Агентство находилось в дюжине остановок на метро от однокомнатной квартирки, купленной на бабушки на наследство. Даже пересадку не надо делать, одобрительно заметила мать. Это сильно упростит тебе жизнь, дорогая. Жизнь Джульетты и без того была простой. Каждое утро она вставала в половине восьмого, принимала душ, съедала застойкой кухоньке четыре гренка, не больше, намазанных творожным сыром. Выпивала стакан яблочного сока и чашку чая и отправлялась на работу. В полдень иногда обедала с Хлоей во вьетнамской забегаловке на углу, примерно пару раз в месяц. В остальном они позволяли себе лишнее только если заключали удачные сделки. А так обычно ела салат, который готовила накануне вечером, и в последний момент заправляла соусом, принесенным с собой в отмытой банке из под каперсов. Всегда держала на столе яблоко и пакетик сухого печенья на полдник. Вечером, вернувшись домой, немножко прибирала, ужинала, сидя перед телевизором. В пятницу вечером ходила в кино, в субботу в бассейн, по воскресеньям обедала у родителей, а потом помогала им в саду. И занятия, и поговорить есть о чём. Иногда рутинное течение жизни нарушали мужчины. Ну, совсем ненадолго. Все эти мужчины были, как вода, утекали сквозь пальцы. Она не знала, что им сказать, но... Ласки ее были неумелыми, и она прекрасно чувствовала, что едва проходил спазм удовольствия под полосатым одеялом, им становилось скучно. Когда они бросали ее, она несколько дней плакала, воткнувшись носом в бабушкин шарф, синий шарф, еще хранивший ей нравилось так думать еле слышный запах женщины, которая его связала. Никакого запаха там, конечно, не было. Шарф пах фабричной лавандой после стирки. Ведь его все-таки приходилось время от времени стирать, а еще чили единственным блюдом, которое Зульета иногда осмеливалась готовить, ивкалиптом. Им были пропитаны бумажные носовые платки, то и марки, которую всегда покупала мать. Мать умерла два года назад в теплый весенний вечер, победно разгибаясь у края прополтанного цветника. Корзина с сорняками опрокинулась на бок, она тоже с открытыми глазами, глядя в небо, не успев даже позвать мужа. прореживавшего неподалеку всходы моркови. Ей не хватало матери. Да, не хватало. Та всегда старалась убрать любые камушки из под ног дочери, направляла ее самыми надежными путями, без препятствий и испытаний, без приключений, чтобы Таня не встретила ничего непредвиденного, ничего такого, что могло бы ее серьезно ранить, ничего, что могло бы привести ее в восторг, вынести за пределы своего я. своих шатких убеждений, своего почти затворнического, тихого и монотонного существования. Почему Жюльетта не сопротивлялась? Почти никто не сопротивлялся. Там, где она жила, мятежники встречались редко. Кто-то, конечно, покуривал касики на вечеринках или совершал мелкие правонарушения, краал сиди диск в торговом центре или не умел рисовал граффити на стене какого-нибудь ларька. Но это был не бунт. Им всем недоставало гнева и энтузиазма, недоставало молодости. Ее бабушка боролась за право на аборт, за женское равноправие, за гражданские права черных в Америке, против атомных электростанций, против делокализации производства, против бойни во Вьетнаме и войны в Ираке. Всю жизнь она раздавала листовки. Участвовала в демонстрациях, подписывала петиции и вела бесконечные, страстные споры о том, каким или какими способами изменить мир, людей, жизнь. Мать Юлията говорила с улыбкой: "Мама сущий стереотип". И точно эту женщину можно было снимать в фильме про семьдесятые годы. Она жила на маленькой перестроенной ферме в крошечной деревушке в Перинеях, носила только натуральные ткани. Сделалась вегетарианкой задолго до парижских Бо-Бо, читала Маркса, кто читал Маркса, и выращивала коноплю под окном, и вязала длиннющие шарфы всем, кого любила. Чашка Жюльетты была пуста. Она налила ее снова, пригубила теплую жидкость. Чай Салемана быстро стал ее любимым. Вдыхая легкий пар, она думала сегодня об апельсиновых деревьях в катках, о террасах, О ласкающем морском тумане, о белых обломках колон в Италии, который никогда не видела, только читала о ней. Надо ли, спросила она себя, наблюдая за пауком, спор откавшим свою почти невидимую сеть в углу под потолком? Надо ли ездить в те страны, какие полюбил по книгам? Да и существуют ли эти страны? Англия и Верджиния Вульф точно исчезла, и Восток из тысячедневной ночи. И Норвегия Сигрет Унсет. Отель Венеции, где жили персонажи Томаса Мана, сохранился теперь только в роскошных образах Лукина Висконте. И Россия. Сказочная тройка без устали несётся по степи, а вокруг волки, избушки на курьих ножках, необъятные заснеженные просторы, пугающие тёмные чащи, волшебные творцы. Там плясали перед царём под хрустальными люстрами, пили чай из золотых кубков, напялив на голову меховые шапки. Какой кошмар! Из Чернобурки! Что бы из этого она увидела, если бы села в самолёт и полетела на край света? В одну из таких туманных стран с расплывчатыми границами. Где она могла в мгновение ока переноситься на немыслимые расстояния. Где целые века скользили по ней. Где она вращалась среди созвездий, разговаривала с животными и богами, пила чай с кроликом, пробовала... Циккуту и Амброзию, где они прятались, ее товарищи граф Пьер из Войны и Мира, проказница Алиса, богатырша Пеппи длинный чулок, поднимающая лошадь и Алладин, инистовый конь и Сирано де Бержерак и все те женщины, чьими судьбами и страстями она грезила, сопереживая и тем самым избавляя себя от необходимости пережить их самой. Где Эма Бавари? Анна Каренина, Антигона, Федра и Джульетта, Дженейр, Скарлетт О'Хара, Дельва, героиня одноимённого романа Джима Гаррисона и Лизбет Саландер. В глубине души она понимала Салимана. Он, по крайней мере, не делал вид, что ведёт нормальную жизнь. Укрылся добровольно в бумажной крепости и регулярно отправлял её частицы во внешний мир, словно бутылки в море. то были дары признания в любви к себе подобным, к тем, кто жил не за стенами и сталкивался лицом к лицу с настоящей жизнью. Если у этих слов есть какой-то смысл. Ну вот, теперь у неё болит голова. Наверное, простуда Заиды заразна. Или это всё пыль, килограммы пыли, что она вдохнула в себя за последние дни. Остаётся пыль. Так назывался новенький роман. Триллер с Адрин Колетт, покоившийся на вершине одной из топок у рабочего стола Салемана. Судя по обложке роман ужасов, наверное, лучшее лекарство в дождливый, насморочный, слегка унылый день. И прекрасная заключительная фраза для ее обрывочных мыслей или грёз.